Эпилог. 1. Что вы сделали? Как бы мягко кхарн ни задал вопрос, им всё равно двигала злость. Впрочем, это была холодная злость, а не жаркая ярость. Причина крылась не в гвоздях, она была куда более личной. Новая келья для размышлений Лоргара на борту Трисагиона была скромным помещением из голого железа и неприкрытой стали. В нём ещё не было налёта домашнего уюта. Харн знал, что со временем она превратится в очередной храм, библиотеку, хранилище свитков и томмов, которым посвятит себя примарх. Из-за нынешней своей пустоты она казалась менее привлекательной, однако и странным образом легче переносимой. В комнате не было окон, никаких порталов в варп. Харн не мог сказать, насколько существенно эта перемена. Из-за непостоянства Примарха, понятия его настроения и поступки было настоящей проблемой даже в лучшие времена. Как и всегда в Небое, Ларгар был облечён в рясу. Он трудился за письменным столом, по скрипу пера сливалась в непрерывный шёпот. Я сделал то, что было необходимо сделать, Харн, бывший советник, сделал шаг вперёд. В трёмя завоевателя, демон. Ларгар так и не поднимал глаз. «Это Ангрон, не более и не менее». «Не более?» — ошеломление придало ему дерзости. «Пока вы его не связали, оно расправилось с сотнями моих людей. Оно всего лишь рвет во тьме внизу, сотрясая корабль. Лотара хочет выбросить его в космос. Несколько палуб вокруг него обратились в человеческую плоть, лорд Авриллиант. Стены начали кричать на нас живыми ртами». После переработки наши запасы воды становятся кровью, что бы там ни было. Это не ангрон и не более того, что вы сделали. Спустись туда, Ларгар продолжал писать, шурша пером. Взгляни сам, что вы сделали. Ответьте мне. Ларгар, с угрожающей неторопливостью, поднял голову. В его глазах сверкал свет варпа. Смотреть в них было всё равно, что вглядываться в само море душ. Я его спас, Харм. Это был единственный способ. Только я пытался спасти его от гвоздей, которые постепенно его убивали. Только я искал способы избавить его от существования во власти несравнимой ни с чем муки. И только я действовал во имя его спасения. Но яростный взгляд Лоргара заставил его умолкнуть. Спустись туда и вzgалине сам. Ангром это будущее, наше будущее, будущее человечества. бессмертная мощь и целая вечность на постижение тайны метафизики вселенной он не умер харн он вознёсся но он связан ради нашей общей безопасности согласился ларга ультрамар поражён гибельным штормом и отрезан от империума но мне известен обратный путь через пламя мы соберём наши флотилии разбросанные по 500 мирам а затем вновь примкнём к городу Вэлкиридар закончил ковать клинок. Да. Всё, как я просил, спокойно спросил Ларгар. Клинок чёрного цвета, на нём пылают руны богов. Принеси его мне, Кхарн. Я передам его Ангрону, и освобожу его, когда настанет время. И когда это произойдёт? Неужели ты не можешь догадаться, когда мы доберёмся до следующего мира, который должен истечь кровью, как никогда раньше? Он улыбнулся. хотя это и выглядело печально. Разве это чем-то отличается от того, как Ангрон жил в последние десятилетия? Когда его призывали только для резни? Харн не нашелся, что ответить. Бессмысленно спорить с правдой. Ему больно? Да, примарх снова вернулся к своим записям. Но это не что по сравнению со страданием, которое терзало его с момента, когда его родильная камера рухнула на Нуцерию. И жители Дша били ему в голову гвозди. В воздухе между ними вновь повисло молчание. Карн нарушил его, поклонившись. При движении сочленения доспеха издали рычание. В таком случае я взгляну собственными глазами. Он развернулся, чтобы удалиться, однако замер, когда Ларгар ещё раз произнёс его имя. Карн капитана оглянулся, ожидая, что Ларгар всё так же погружён в свой пергамент. Однако во взгляде примарха были жесткость и боль, выраженные возвышенной и сдержанной яростью. «Господин, хочешь узнать, кто убил Аргела Тала?» — тихо поинтересовался Ларгард.